Человек в пространстве медиареальности. Заявив о себе, как о средствах передачи информации, масс-медиа, все активнее присваивают себе функцию создания новой социально-культурной среды обитания человека, параллельного виртуального мира, воспринимаемого зачастую как объективная реальность. Как отмечает американский социолог Мануэль Кастельс, <coughs> реальность полностью схвачена, полностью погружена в виртуальные образы, выдуманный мир. Поток информации, обрушивающийся на человека, увеличивается в геометрической прогрессии, появляются все новые телеканалы, информационные агентства, пополняются интернет-сайты, периодические печатные издания не нуждаются в огромных тиражах, у них есть электронные версии, да и общение людей переместилось в глобальный по масштабам сетевые каналы и сотовую связь. И можно согласиться с К.Э. Разлоговым в том, что информационный космос становится интеллектуальной опорой для 21 века как века гуманитарных, социальных и коммуникативных наук. Более того, эта тенденция, заложенная в основе экранной культуры, не ограничивается масштабами одного века. Сфера культуры и образования также принимает медийный характер. ИКТ, информационно-коммуникационные технологии, прочно закрепились в учебном процессе. Создана мощная сеть дистанционного обучения. Большое распространение получили виртуальные музеи, электронные архивы, книги, да и сохранение культурных памятников все чаще происходит в цифровом w И все же созданная человеком и всем ходом технической революции медиа-реальность влияет на формирование в обществе диаметрально противоположных социальных, нравственных, эстетических норм и ценностей. Вот почему в педагогической и научной среде существуют разные точки зрения на проблемы масс-медиа. С одной стороны, они рассматриваются как источник знаний, как фактор социально-культурного развития личности, а с другой – как нечто деструктивное, разрушающее духовный потенциал человека. На эту двойственность воздействия масс-медиа указал немецкий социолог Никлас Луман, констатируя, что мы имеем дело с одним из следствий функциональной дифференциации современного общества. Думается, что этим же и объясняются и возникающие в процессе медиатизации нашего общества противоречия между молодежью, стремительно осваивающей новую медиореальность и старшим поколением, ориентирующимся на традиционные духовные ценности. Реальность современного мира такова, что компьютерные технологии, сотовая связь или Электронная почта, компьютерные игры, кибер-медиа все более внедряются в отечественный ландшафт, трансформируя нашу действительность. не случайно стремительные темпы этого процесса дают повод оппонентам процесса медиатизации говорить о вторжении и экспансии. По мнению совчука информация живет симуляции знания, и здесь не важно, истинна она или нет, важна лишь скорость ее продвижения и непрерывность трансляции. Модус актуальности заставляет максимально сближать происходящее с информацией о происходящем. Но на каком-то этапе зазор становится неразличим. Реальность растворяется в гиперреальности. Эта расхожая формула говорит еще и о том, что происходит тотальное сращивание тела производящего, передающего и получающего информацию. Человек замыкается в мире вторичных изображений, А любая попытка поиска референта прямо или косвенно отсылает к масс-медийной реальности. Рождается одно обезличенное тело, которое быстро разбирается и собирается в точках информирования. Искусственно созданная медиареальность есть нечто иное, как коммуникативная система, связывающая человека с объективной реальностью. Причем современный человек, несомненно, считает себя рациональным существом, однако его представление об окружающем мире, независимо от него самого, на уровне бессознательного нового,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 Такими словами, между реальностью и человеком должно быть нечто, необходим посредник, который помог бы индивиду воспринять реальность, выработать отношение к ней. Одной из таких форм, как уже было отмечено, является медиа. Другой миф от греческого митос, сказание, предание, вымысел, иллюзия, в которой можно упаковать реальность. Именно эту функцию выделяет Ролан Барт в своей книге Мифологии. Итак, средства массовой коммуникации создают мифы, которые позволяют человечеству воспринимать окружающую действительность, но мифы создают и самого человека. Однако конструирование человека есть не что иное, как процесс его социализации, то есть формирование мировоззрения, нравственных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 В конечном итоге миф с помощью медиа создает особую мифологическую медийную реальность, которая начинает восприниматься человеком как истина, как объективная реальность. То есть в восприятии мифа срабатывают те структуры сознания, которые позволяют упорядочить картину мира, адаптируя индивида к условиям жизни окружающей реальности. П.А. Флоренский когда-то отметил, что человек – узел мира идеального и мира реального. Однако медиареальность, в пространстве которой живет человек, сегодня вряд ли можно назвать идеальной. Дело в том, что бурное развитие медиаиндустрии и стихийное, хаотичное приобщение человека с самого раннего возраста к медиапродукции, компьютерные игры, кино, теле, видеофильмы, шоу-программы, видеоклипы, видеорекламы и другое – ориентированный в основном на развлечение и потреблении, не способствует формированию медиакультуры личности. Скорее наоборот, вот почему проблемы взаимоотношений человека с масс-медиа остаются дискуссионными. Пожалуй, самым спорным является вопрос о том, что же это за феномен «homo medium» – одномерный человек, как определил Герберт Маркузи, сущность личности, сформированной технологическим прогрессом западной цивилизации. Медиаман, по аналогии с книголюбом, меломаном, киноманом, заурядный потребитель медиапродукции, человек-робот, своеобразный кентавр и КТ или интерсубъект новой медиареальности. На этот вопрос нет однозначного ответа. Как известно, на протяжении всей истории человеческой цивилизации общество стремилось улучшить биологическую природу человека, совершенствуя его духовные и физические, изыскивая способы урегулирования отношений человека с искусственно созданной им культурной средой. Культурные нормы и ценности определяли саму деятельность человека и общества. Культура стала истинно человеческим способом взаимодействия индивида с окружающим миром. По сути, все попытки, предпринятые еще античными философами по созданию идеальных моделей существования в системе координат «человек-природа», «человек-социум», «человек-человек», «человек-культура», человек сводились к идеалам гармонии, упорядоченности и соразмерности. В античном сознании термин э, был введен древнеримским мыслителем Марком Катоном во II веке до нашей эры ассоциированный с образованием и воспитанием, целью которых было создание гармонически развитой в физическом, эстетическом и этическом отношении личностях. А в средние века красота человека определялась его духовностью, степенью приближенности к божественному началу. Эпоха Возрождения возвращает обществу идеалы гармонии духа и тела, интеллекта и нравственности. Целью эпохи просвещения, как известно, становится совершенствование интеллектуальной жизни человека и справление пороков общества. В этот период наблюдается увлеченность естественными науками, используются экспериментальные методы исследования утверждается философия материализма. Думается, нет смысла подробно освещать весь ход эволюции человеческого общества. Хочется особо обратить внимание... На те аспекты социально-культурной реальности, э, которые были определяющими в вопросах развития личности в различные периоды. Не случайно Дмитрий Сергеевич Лихачев в одной из своих последних работ, посвященных сохранению культурной среды, писал «Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни». Тревога ученого объяснима. Современный человек существует в достаточно противоречивой, в чем-то даже агрессивной по отношению к нему медиа-среде. Принято считать, что XX век э, век технической революции, информационного взрыва, итогом социокультурного развития стало появление так называемого массового общества, массового сознания массового человека, сущность которых ярко описана в трудах Адорна, Маркузе, Мартона, Ортеги и Гассета, Фрома, Хоркхаймера и других. Многие западные исследователи подчеркивали влияние на массовое общество, общество потребления, на формирование массового усредненного сознания массовой тиражированной культуры, определяя СМК как индустрию грез, как своеобразный наркотик, выводящий человека от реальности, способствующий нивелированию личности. Массовый человек – это всего лишь бездумный потребитель а не творец культурных ценностей это человек без лица в массеу подобных его сознание. Характеризуется дезориентированностью относительно ценностей и приоритетов, в результате чего человек отказывается от восприятия объективной реальности и погружается в иллюзорный мифологический мир. Так происходит манипуляция сознанием. Искусственно сконструированная реальность зачастую полностью поглощает исходную. Мифологическое сознание предполагает унификацию, упрощение картины мира, ориентацию на стереотипы бытия». Если традиционные мифы пытались объяснить и реальность, и мотивы человеческого поведения, то мифы в современные подменяют реальность искусственно созданной матрицей. Суть этого явления образно продемонстрировали в своем кибертриллере «Матрица. Братья Вачовские. США, Австралия. 1999 год». Цель этого и по сей день популярного фильма – доказать, что человек уже давно живет в вымышленном мире, созданном мощными машинами искусственного интеллекта, который контролирует нас. По мере технического совершенствования – звук, цвет, широкий экран, стерео, долби-стерео, долби digital 3D и так далее, и телевидение, эфирного, кабельного, спутникового, цифрового, внедрение в повседневную жизнь человека видео, все более разнообразным и активным в экранной культуре становится мифотворчество, заставляя человека постоянно лавировать между медиареальностью и действительностью. Что касается компьютера, затем и интернета, то они первоначально воспринимались социумом как враждебная человеку сила, зачитывая, Зачастую таким было отношение к самой науке кибернетики. Не случайно эта тема искусственного интеллекта и его власти над людьми стала предметом исследований в научной фантастике, причем не только в литературе, но и в кинематографе. Достаточно вспомнить фильмы «2001. Космическая Одиссея» с Кубрика, «Военные игры д Бетхэма» или «2010. П. Хаймоса», и других, где компьютер, с одной стороны, используется для создания спецэффектов, с другой является олицетворением чужого. Диалог между людьми и искусственно созданным интеллектом был невозможен. Одним из первых эту связь попробовал осмыслить а, в своей нравственной философских притчах Андрей Тарковский. Речь идет о «Солярисе» 1972 по однаменному роману Станислава Лема и «Сталкере» 1980 по роману Аркадий Бориса Стругацких «Пикник на обочине». У американцев в 1982 году появился фильм «Тран», поставленный на студии Уолта Диснея. Первая полнометражная картина, технически выполненная с помощью компьютерной графики. Действие картины разворачивается внутри интегральных схем компьютера, откуда главный герой хотел вырваться и снова попасть во внешний мир. Авторы данного проекта М. Латиери, Д. Мурен, Ф. Типетт, Эс Уинстон получили в 1994 году «Оскара» за создание с помощью компьютерной графики потрясающих спецэффектов и синтетических кинообразов, использованных ими в фильме Стивена Спилдверга «Парк юрского периода». Однако еще раньше, в 1977 году, Д. Дикстра, Д. Джеффрис, А. Миллер были удостоены этой же премии за разработку системы электронного контроля за движением камеры, впервые примененной в «Звездных войнах» Джорджа Лукаса, Так создавалась виртуальная реальность в кино. Оглушительный успех перечисленных фильмов в прокате еще раз подтверждает мысль о том, что экранная культура, кино, ТВ, видео, компьютерная технология, создавая новую медиареальность, активно формирует новое сознание, причем с гораздо большей, чем раньше, оперативностью. Эйзенштейновский монтаж аттракционов становится основой, созданных с помощью ИКТ спецэффектов, достоверность которых на экране неоспорима. Таким образом, в новой медиареальности человек балансирует между искусственным и реальным миром. Возникает вопрос, а каковы механизмы взаимодействия в смысловом треугольнике «человек-медиареальный социум»? Другими словами, как формируется медийный человек? Человек, как мы уже отмечали, формирует социокультурная среда. Именно она является основой его социализации и культурации. При таком понимании индивид является одновременно и субъектом, и объектом социальных отношений. Как объект он испытывает воздействие окружающей среды, а как субъект сам влияет на нее. Этот процесс двусторонний. С одной стороны, общество передает индивиду социально-исторический культурный опыт, с другой – сам индивид усваивает его, вносит свою лепту в развитие общества. Что касается медиасреды, то она, конечно, может выступать и как механизм направленной социализации через систему дошкольного, школьного и вузовского образования. Однако медиасреда, объединяющая несколько макро, глобальной общенациональной региональный и других, и микросред является более свободной и хаотичной, предлагая индивиду большее поле для самоопределения. А, так, виртуальная мини-среда киберпространства сегодня важный фактор социально-культурной среды детей, подростков, юношества. С одной стороны, она включает в себя интерактивные образовательные программы, электронные тренажеры, мультимедийные учебники и другое. <coughs> С другой, все многообразие интерактивных развлечений и услуг, проявляя себя через разнообразные компьютерные игры, видеоклипы, рекламные ролики, телепрограммы и так далее. Компьютерные игры для любого возраста – наиболее востребованные элементы виртуальной среды. Они включают в себя широкий спектр электронных игр, инструментом, полноценным партнером и неподкупным арбитром, в котором является компьютер, с его широкими вычислительными логическими визуальными возможностями. Именно наличие такого высокоинтеллектуального партнера придает данным играм особую притягательность все многообразие компьютерных игр можно разбить на отдельные группы по ряду общих признаков игры делятся на стратегии по характеру игрового действия по типу объекта управления и так далее В результате гиперактивности подростков и молодежи в виртуальном пространстве формируется специфический тип личности, основанный на особой коммуникативной культуре нереального взаимодействия, что провоцирует изменения в культуре общества деформирует социальный и эстетический облик мира в молодежной субкультуре. Социализация в реальном мире постепенно заменяется социализацией в мире виртуальном, что проявляется в конечном итоге в самоизоляции, потере внутренних ориентиров и социальной пассивности. Нет ни малейшего сомнения в том, что кинофильмы, телевидение комиксы проповедуют насилие и животные инстинкты. Нет ни малейшего сомнения, что существует прямая связь Между резким увеличением количества садистских преступлений и новой волной садистских передач по радиотелевидению Телевидение не может приносить пользу обществу, пока оно не освободится от тлетворного влияния коммерческой рекламы Но это произойдет лишь тогда, когда телевидение будет поставлено под общественный контроль А его программы будут составляться с учетом только общественных интересов Однако лозунги о демократии, свободе информации и защите рекламы, в том числе и в современном российском обществе, остаются неизменными очередной раз доказывает, что торговля иллюзиями в сфере материальной тесно связана с торговлей иллюзиями в сфере духовной. Немыслимые власти кино, ТВ, видео, интернета, над умами и душами миллионов людей, К. Э. Разлогов еще 10 лет назад дал емкое название «Экран, как мясорубка культурного дискурса». Смысл своей метафоры, автор объяснил тем, что идея культурного дискурса как целостного и почти органического объема информации и мясорубки как средство ее переработки для дальнейшего перевода в более удовлетворительную форму по отношению к искусству экрана и аудиовизуальной культуре в целом представляется весьма полезной, причем с самых разных точек зрения. Вот почему один из исследователей данного процесса Н.Ф. Хилько придает большое значение экологии культуры в пространстве экрана, Считают, что необходима активная социокультурная регуляция системы коммуникации, восприятия и творчества. Социокультурная ситуация современной России дает возможность понять не только новые виртуальные мифы, неадекватные действительности, но и вызовы информационной эпохи. Создание новой реальности, медийный триумф видео и телекратии, клип культуры – Метаморфозы масс-медиа в условиях свободы без границ, обусловленные незрелостью демократических институтов и так далее Виртуальная реальность порождает иные культурные идентичности и модели субъективности – нестабильные, диффузные. И в чем-то можно согласиться с М. Можейко, по мнению которого новый субъект рождается и существует только в интерактивной среде – онлайн. А это ставит всех нас перед задачей формирования новой идентичности, нового мышления гражданского общества.